Глава пятая. Первые намётки. После случая с морским чудовищем, свадебное путешествие как-то сошло на нет. Настроение пропало. Хотелось не прыгать по разным красивым местам, а заняться работой. Катя повздыхала, но согласилась. Пришли с ней к компромиссу, что будем раз в неделю куда-нибудь выбираться. Куда-нибудь – это начиная от кино и заканчивая Северным полюсом. Когда вернулся домой, я почувствовал облегчение. Единственное место, где можно по-настоящему ощутить себя в безопасности. А значит, и Катя в безопасности тоже. Вместе с этим чувством расслабления голову заполнили десятки идей. Ранее я не готовился к битве с теми, кто размерами может соперничать с трехэтажным домом. Если честно, я не уверен, что убил ту особь. Мозг разрушил, это да. Но кто знает пределы ее регенерации? Один из типичных вопросов, в котором задаются люди, думая о тех, кто умеет отращивать себе новые органы и конечности, это, что будет, если разделить тело на две равнозначные части? Они обе регенерируют или нет? Так как никто не наблюдает на улицах клонов, по крайней мере, о них неизвестно общественности, то закономерный ответ – нет, две части не регенерируют. Более того, если высшему бесу отрубить голову, скорее всего он умрет. Не факт, но шансы близки к 100%. Исключение составляют те, у кого имеются всякие родовые особенности. Есть уникумы, способные отрастить либо тело, либо новую голову. Вторая часть при этом умирает. Еще есть вариант, когда голову прикладывают обратно к телу, и та прирастает. Опять же, это зависит от родовых особенностей, которые есть, как мне кажется, у всех, чей род насчитывает тысячу плюс лет. Мне так не повезло, к сожалению, поэтому голову надо беречь. То, какая часть выживет, зависит… Ох уж эти родовые особенности. В данном случае под этим словом скрывается то, как расположены энергетические центры. Обычно их несколько в организме. Голова, сердце, печень, живот, солнечное сплетение, таз. У кого-то в руках или ногах бывает, но это скорее исключение. Варианты разные, и не обязательно, что весь перечисленный список присутствует у конкретного аристократа. Если главный центр находится в голове, то при сохранности она и будет отращивать новое тело. Если где-нибудь в сердце, оно и послужит отправной точкой. Но это в случае наличия сильнейшей регенерации и другой клеточной структуры организма, которая – У бесовской элиты сильно отличается от того, что имеется у обычных людей. Чем сильнее бес, тем выше способность одной клетки воспроизвести весь остальной организм. Это также имеет отражение и на энергетическом уровне. Без энергии вообще бы никакой регенерации не было. Так вот, если это высший, но не самый мощный бес, у него, к примеру, пара энергетических центров, то при нарушении связи, если ту же голову отрубить, то бес умрет. Если связь не так критична, то выживет. Нюансов хватает, само собой. Я этот аспект давно исследовал. В случае Кати ее лечение затянулось так надолго, потому что первый почти выжег энергетическую систему, которую я не нашел способа быстро восстановить. В первые дни совсем тяжело было. Если бы не мои печати, девушка бы точно погибла, о чем я никому не говорил, чтобы не нервировать. А так она почти восстановилась, и сейчас достигла этапа, когда надо чаще тренироваться, чтобы нагружать мышцы. Как поднаберет сил, можно и к следующему этапу переходить. Возвращаясь к чудовищу, я использовал печать для сканирования, которую под людей разрабатывал. Она показала, что главный центр в голове – Главный не означает единственный, чудовище было пропитано энергией. Второй по значимости центр находился в сердце, его я тоже уничтожил. Но тут какое дело, если попытаться проследить путь формирования энергетического тела, происходит это так. Сначала формируется первый центр. Тело при этом, насыщаясь все большим и большим количеством энергии, мутирует и превращается в нечто новое, в то самое, что и способно регенерировать. Потом формируется второй центр, и к этому моменту тело меняется еще сильнее, дальше третий, и так далее. Подозреваю, если это продолжится, то в какой-то момент весь организм превратится в один сплошной энергетический узел. Возможно ли будет тогда убить физическое тело, и как это вообще будет выглядеть, не знаю. Думаю, это будет означать появление нового вида существ». «Я это вспомнил к тому, что всегда есть шанс неверно оценить силу монстра и снять искаженные данные. Как-никак конкретно этого монстра, да еще искусственно усиленного, я никогда до этого не изучал. К тому же имеется вероятность, что из-за общей развитости энергосистемы регенерация все же запустится и чудовище восстановится, даже несмотря на то, что два ключевых узла были уничтожены. И если так, лучше подготовиться не только к встрече с морским гадом». Но и в целом к бою с гигантскими чудовищами. Если создали эту тварь, то и еще создадут. Первый день по возвращении посвятил анализу сражения и составлению новых инструментов. А на следующий, окончательно войдя в рабочую колею, взялся за самое вкусное. Создал в доме стабильный портал и принялся его изучать. Проблемы появились сразу. Проход стабильным оказался лишь в названии. А так постоянно норовил схлопнуться. Еще и сил жрал немеренно. Полчаса изучения этого чуда выжили меня досуха. Чего не случалось давненько. Наигравшись, я взялся за новые расчеты и подготовку, оптимизация, создание физических носителей, поиск оптимальных точек, переключение энергетических потоков для автоматической подпитки. «Оторвался только тогда, когда прибыл гость, Родион. Как обычно, появился через портал. У него имелся ключ, который давал право сразу попасть в гостевую комнату. Выдал, чтобы никто посторонний не видел, кто ко мне в гости захаживает. А то, зная я этих ходоков, то и дело лезут, куда не надо». «Эдгард?» – кивнул мужчина, когда я вышел. «Как поживаете? Как супружеская жизнь?» «Бьет ключом! А ваша как? Как жена?» «Все отлично!» – ответил он безэмоционально. «Я не был в курсе, женат мужчина или нет. Также не знал, есть ли у него дети. По возрасту должны быть. Уже не мальчик. Ему лет сорок, а то и больше. Те, кого спрашивал, тоже не знали. Разве что у князя напрямую спросить. Но это лишнее». «Надеюсь, вы принесли мне что-то интересное», – предположил я. На самом деле мужчина мог зайти по любому поводу. Проблема какая случилась? Очередной запрос на разработку артефактов или еще что? Но нет, чутье не подвело. Родион достал из портфеля толстую папку. Реально толстую и тяжелую. «Ознакомьтесь, сведения секретные, поэтому никому нельзя рассказывать о том, что там узнаете». «Долго ознакомливаться буду», – глянул я на Талмуд. «Не откажусь от чая». «Что-то новенькое», – удивился я. «Этот безопасник никогда на моей памяти не ел и не пил ничего из того, что я предлагал». «Не боитесь?» должен. приподнял он бровь. «Подвиг с его стороны». «Мало ли, если честно, я был убежден, что вам по протоколу ничего нельзя есть в чужих местах». «Вроде того», – подтвердил он, но от напитка не отказался. «Я заварил чай, достал сладости и закуски из холодильника. Последствия медового месяца, так сказать. Когда уходили с виллы, нам с собой еды наготовили. Так мило. Могу и полноценный обед приготовить», – предложил Родиону. «Это лишнее. Лучше изучите документы. У меня не так много времени». «Взял папку, уселся в кресло. Кухня у нас большая, а точнее кухня, совмещенная со столовой. Здесь и зона готовки, и большой обеденный стол, и лаунд зона у камина. Там я и разместился. Сейчас живого огня не было, день на дворе, да и лето еще. Нет в этом смысла, кроме эстетического». В папке нашлось много разных сведений – фотографии, описания, заметки – Первое впечатление, что долго читать буду, улетучилось. Всего три случая описанных. Самый подробный – уже знакомые мне пауки. Второй – появление крупного зверя в африканской стране, в связи с чем погиб талантливый лидер, работающий на сокращение власти иностранных компаний. Третий случай – пожирающий урожай бестии в Китае. Как итог – голод, волнение в народе, комендантский час и взлетевшие цены на поставки провизии. «И это все?» – спросил я, когда закончил изучать. Родион к этому моменту как раз чай допил. «Помните того мужчину, который пришел к вам, чтобы предложить союз? Это он дал наводки. А так эти случаи не настолько заметны, чтобы попасть в наше поле зрения. Историй, связанных с бедствиями и зверями, хватает. Выделить из них нужное не представляется возможным». протянул я, задумавшись. «А что с тем мужчиной, кстати?» После того, как его забрали люди-князя, я им не интересовался. Понимаю, что тема важная, организация опасна, там вполне могут скрываться мои враги, но... Во-первых, им занялись люди-князя, которые, я уверен, сделали это гораздо лучше меня. Во-вторых, меня больше волновала предстоящая свадьба и остальные дела. Вопрос создания семьи в списке моих приоритетов стоит гораздо выше, чем любые конфликты с кем-либо. Это не значит, что я про врагов забываю. Это значит, что продолжение рода важнее. На одной войне никуда не уедешь. «С ним все в порядке. Сотрудничаем». «Он действительно тот, за кого себя выдает?» «По крайней мере, мы не нашли опровержений, но до конца не уверены». «Если подумать, это хорошая идея отправить псевдомстителя, чтобы он завоевал доверие и по ложному следу водил противника. Запомним и учтем-с». «Так и что там с этими случаями?» «Этот мужчина утверждает, что за ними стоит организация. А еще что интересного он рассказал?» «Не так много, как хотелось бы. Дал кое-какие наводки. Мы отрабатываем их». «Я был в курсе. Спасибо урокам Родиона, как работает разведка. Наблюдение могло длиться годами, особенно в серьезном деле, в чужой стране. За пару месяцев, что прошли, в общем, это слишком малый срок». «Вы удовлетворили свое любопытство, Эдгард?» «Немного. Если не секрет, что сказал князь, когда дал добро, чтобы показать мне это?» «Чем бы дитя не тешилось, я рассмеялся. А вы делаете успехи в юморе!» «Это не юмор». «Ну да, ну да, всё никак понять не могу. Почему меня люди то ли за стихийное бедствие принимают, то ли за чудовище?» «Чтобы разобраться в причинах, далеко ходить не надо. Отдых в кругу друзей для наследника государя чуть не закончился в желудке монстра. Как будто я в этом виноват!» «Скривился я, как минимум причастны. Да ладно вам, не думали, что явись на тот корабль сотня ходоков, они спасли бы гораздо больше людей, и многие бы из них погибли?» «Возможно, да даже невозможно». А так и есть не все ведь ходаки сильные и быстрые, кого-то бы чудовище точно достало, учитывая, что ходаки приравниваются к стратегическому преимуществу, никто их на такое дело не отпустит. Я уж молчу про то, что ходаки поголовно аристократы не из самых простых семей и обычно заняты делами. это как дергать топ-менеджеров серьезных компаний, чтобы они бежали народ спасать. идея благая дело хорошее, но на практике что-то не верю я в реализацию. С другой стороны, ходаки там все же появились, поэтому нельзя говорить, что они совсем уж безучастные. Просто когда в стране всего чуть больше пяти сотен ходаков, отправлять сотню на спасательные работы никто не будет. «Если закончили изучать документы, у меня последний вопрос», – сказал Родион. «Что собираетесь делать?» «Пока не знаю. Если только князь даст добро собрать дружину из рыцарей и забрасывать их в горячие точки, чтобы зверей крошили». «Я и сам могу собрать дружину, без оглядки на князя, но в том-то и дело, что лучше согласовать, потому что появление рыцарей в чужой стране – это повод не только для благодарностей, но и для международного скандала». «Это не решит проблему». «Не решит», – согласился я. «Но если что, знаете, нужна будет красивая демонстрация, я могу устроить». «Демонстрацию?» «Ну да, знаете, кей большой бум!» Родион вздохнул и покачал головой. В просторном кабинете сидела женщина. Она разложила на столе несколько папок. Открыла первую, пролистала, закрыла, перешла ко второй. Так пробежалась по всем документам. «Доспехи, провал, провал, немцы, князьки и кнайты, значит». Покивала она сама себе. Достав большой лист бумаги, Исида принялась выписывать приходящие в голову мысли. Что-то зачеркивала, что-то добавляла, иногда снова заглядывала в папки. Достав второй лист, женщина перенесла то, что решила оставить, и повторила ритуал. Так она проделывала каждый раз, когда требовалось что-то спланировать. Закончив, испорченные листы она отнесла сначала в шредер, а потом закинула в камин. Не то чтобы женщина опасалась незваных гостей у себя в доме, но от полезных привычек избавляться не собиралась. «А мальчишка хорош!» — произнесла она, вернувшись к работе. «Что же с тобой делать?» Организация, в которой она состояла, давно раскинула сети и присматривала за этим необычным одаренным. Вывод был неутешительный. Мальчишка на месте не стоял и набирал силу, рискуя пошатнуть привычный мир, чего нельзя было допустить. Еще и князь этот... Последний раздражал Сиду особо сильно. Череда неудач первого привела к тому, что российский князь основательно почистил свои ряды, оборвал сеть осведомителей. Сразу к ним соваться не стали. Но сейчас снова удалось внедрить своих людей. К главным тайнам они не подобрались, но Исида никуда не спешила. Князья приходят и уходят, а организация остается. Женщина провела черту между Кнайтами и Соколовым. «Намеков, значит, вы не понимаете». «Это можно использовать». Следом она обвела кружком слово «зверь». «Надо поговорить с мастером». «Как бы обиду не затаил и всю игру не испоганил». Разобравшись с этой частью дел, Исида удалила записи и переместилась. Здесь она жила и работала в одиночестве. Дальше требовалось дать ряд поручений, чтобы жизнь потекла в нужную сторону. Пара недель прошла в относительно спокойном темпе. Что-то среднее между суровыми рабочими буднями и остатками медового месяца. Этому способствовало и то, что наступила осень. По-хорошему, мне нужно было вернуться в институт, чтобы продолжить учебу в аспирантуре. Но я тупо забил. Или не забил, а решил отложить на год, чтобы заняться другими проектами. У Кати такой возможности не было. Мама забрала ее с первого сентября под свое крыло. И теперь девушка работала на полную ставку. Сегодня знаменательный день. Доработав технологию порталов, я создал один стабильный проход между своим домом и усадьбой Медведевых, которая находилась в нескольких сотнях километров от меня. Без проблем не обошлось, но все были решаемые, и в итоге я добился того, что технология вот уже пару дней работала без сбоев. Секретность у этого была строжайшая. Обе комнаты опечатаны. В усадьбе Медведевых не только их люди контролировали, но еще и Еще и я поработал, чтобы точно никто любопытный не проник. Нам ведь не проход требовался, а подтверждение работоспособности проекта. «Сейчас нужно встретиться с князем и обсудить что да как. С Сергеем Смирновым я позавчера виделся по этому вопросу. Ну, как поэтому? Он был не в курсе подоплеки событий. Подготовил доклад, чтобы я расширил представление о том, как логистика в стране устроена. Проникся. Самолёты, поезда, фуры, тысячи людей. Трудно переоценить потребность человечества в доставке грузов из точки А в точку Б». В назначенное время мне открыли проход до дворца. Мог бы и на машине приехать, но тогда много кто узнает о том, что Соколов посетил сие место. Ничего страшного, для репутации полезно, но здесь и сейчас немного секретности не помешает. День добрый! Поздоровался я с присутствующими, а конкретно с князем Игнатом Филиновым. Дед начал сдавать в последний год. Если до этого он выглядел боевым стариком, то сейчас... Просто стариком. Большая разница для аристократа. Проходи, Эдгард. О проекте я ранее в подробностях не рассказывал. Князь о нем узнал случайно, пару недель назад. У него и его аналитиков было время, чтобы оценить то, что я предлагаю. И сейчас пришла пора обсудить детали. «Сразу начнем?» – прямо спросил я. «У нас сложились достаточно дружественные отношения, чтобы я мог себе позволить так говорить. Анастас правитель, а я алхимик. Первые бесспорно круты, но правителей много, а алхимик в мире один-единственный». «Можем о погоде поговорить?» – предложил Игнат. «Если с князем отношения были однозначно дружественные, то с его советником – ну так, нейтрально прохладные. Старику до меня особо нет дела, как и мне до него». «Для начала обрисуй пределы новой технологии», — предложил Анастас. «В плане расстояния пока не знаю. В теории их нет. На практике надо проверять и решать проблемы по мере их поступления». «Звучит не очень надёжно», — проворчал старик. «Говорю как есть», — пожал я плечами. «Либо мы ещё год ждём и проверяем технологию во всевозможных условиях, либо начинаем что-то делать прямо сейчас. Лично я за то, чтобы начать. Не потому что спешу, а потому что и так достаточно подготовился, чтобы чувствовать уверенность в деле. Как быстро ты можешь развернуть проход? Какой ширины? Что для этого потребуется? Я рассказал. Объяснил, что открыть маленький проход несложно. Если надо пошире и так, чтобы надежно работал, потребуется месяц доработок. Может меньше, может больше. Как пойдет? Хорошо, что подготовился. Разговор серьезным был. С технической частью разобрались, подытожил князь. Что насчет коммерческой. «Во-первых, я предлагаю делать два направления – туристическое и логистическое. Также это можно использовать и для укрепления связи между городами. Возможно, государству пойдет на пользу, если отдаленные округи почувствуют себя ближе к столице». «Идея перспективная», – кивнул Игнат. «Во-вторых, я не вижу смысла зацикливать проект исключительно на мне или на вас. Лучше брать в долю другие семьи, чтобы они обеспечивали организацию на своей стороне». Это и им подарок, возможность заработать и войти в долю. И нам проще. «О том, что это еще поможет лично мне связи с другими аристократами наладить, я умолчал. Не потому, что хотел скрыть, а потому, что это чисто моя выгода. Так смысл выставлять это как достоинство для князя, у которого другие интересы? Если аристократы войдут в долю, они будут кровно заинтересованы в том, чтобы все прошло как надо. У них не будет смысла мешать процессу», — добавил я. «А в том, что найдутся желающие помешать, не сомневаюсь». «Разумно!» – кивнул князь. «Надо подумать, кого пригласить». «Это ведь проект глобального масштаба!» – заметил Игнат. Князь, понимающе, кивнул. «Да и я без лишних слов догадался, что имеется в виду». Когда в стране под названием «Россия» начинают выпускать артефактные доспехи, которые закупают топовые мировые кланы, это работает на престиж страны в том числе. Когда в той же стране создают стабильную сеть переходов, выводя логистику на новый уровень, да и сам вопрос телепортации – это еще престижнее. Проходы между странами, материками, чем черт не шутит, между планетами, как через космос, так и другими путями. То, что это возможно, я точно знал, как-никак из другого мира прибыл. Так вот, порталы – это нехилый такой бонус к репутации и престижу, что вызовет зависть и желание насолить отсталой стране, которая слишком уж высоко голову подняла. Попытаются нагадить, если не свои, чьи бизнесы могут пострадать из-за новых технологий, так чужие. Просто потому, что тут не нужны особые причины. Я уж не говорю о том, что иностранная разведка обязана попытаться украсть секрет. И что-то мне подсказывает, что вскоре чаша терпения переполнится и за меня возьмутся всерьез. Слишком уж много дел связано с моим именем. Тогда надо подготовить список особо надежных», – задумался князь. «У меня есть на примете моржовые. Можно и с кого-то другого начать, но тогда с ними я предложу отдельно поработать». «Почему они?» – посмотрел на меня мужчина. «Они мне нравятся». «Веский повод», – хмыкнул Игнат. Как по мне, более чем. Тем более они единственные, кто давно ко мне к подбивает. Близки к трону. Верные союзники. Сил и средств у них должно хватить. Потребность в этом тоже имеется. Так почему бы и нет? О том, что это мой проект, я благоразумно промолчал. Незачем нагнетать. Вот если откажут, тогда задумаюсь, а не обозначить ли свою позицию жестче. Ты все больше выходишь из тени, заметил Анастас. Точно к этому готов. «Сами знаете!» – улыбнулся я. Князь знал. «Как-никак это я ему поставляю защитные артефакты, а не он мне. Подловить можно любого, как меня, так и самого князя. Вопрос в том, что для этого потребуется и найдутся ли ресурсы у врагов. Тогда перейдем к финансовой части», – сказал князь. Внутренне я собрался. Деньги – это всегда сложные вопросы. В итоге мы договорились. Вышло не так жестко, как я ожидал. 34% в проекте отходило мне, 33% государству, это почти что Медведевым. Но вот именно что почти, так-то имелись два разных бюджета. Один государственный, а второй клана. Оставшиеся 33% будут отходить тому роду, который возьмется за обустройство места». С точки зрения обязанностей, с моей стороны, сами порталы и их обслуживание, с приглашенных родов, обеспечение на своей стороне инфраструктуры и логистики, а государства, ну, они будут присматривать и в чем-то помогать. Причем присматривать – это не синоним слова «бездельничать». Как-никак порталами многие заинтересуются, и что-то мне подсказывает, что для спецслужб работенки найдется вдоволь». Когда обсудили ключевые моменты, договорились на повтор встречи через неделю. В следующий раз уже с привлечением тех родов, которых отберем для проекта. Одни моржовы это будут или еще кто, остается на откуп князя. Ну и на мой, не хотелось бы сразу на несколько точек подвязываться, а то на другие дела времени не останется.